получение госпитам двух грузовиков самых нужных препаратов было встречено ольга с бурным восторгом но гриша которому вся эта история стоила долгой борьбы с самим собой ее радости не разделял заметив его мрачное состояние девушка тут же потребовала объяснений вздохнув парень нехотя рассказал ей что ему пришлось сделать чтобы добыть все это добро внимательно выслушав его историю ольга задумчиво повертела в пальцах кончик собственной косы неожиданно улыбнувшись спросила но ведь ты делал это не для себя так верно кивнул гриша не поднимая взгляда а раз так то пусть те кому надлежит этим заниматься по закону расстраивается тебя попросили достать медикаменты ты их купил и привез а уж как и сколько взятка ты при этом раздал не твоя главная боль на то есть полиция с жандаррмаами ольга юрьевна давайте сразу договоримся больше я в такие дела не вмешиваюсь пусть ваше начальство само обо всем договариваться а я есть уж совсем плохо будет будут только деньги им отдавать вот честное слово мерзко грустно признался гриша такое впечатление что вы никогда взятка никому не давали удивилась ольга ни разу даже когда делал свое затевали все князь организовывал я только техническую так сказать сторону обеспечивал хорошо я обещаю что не стану больше просить вас о таком помолчав кивнула девушка но обязательно попрошу оплатить какую нибудь срочную покупку договорились это всегда пожалуйста повеселев пообещал гриша Они сидели в столь полюбившийся им кофея не наслаждаясь свежайшими пирожными и обществом друг друга митяй работавший тут последний день обслуживал пару так словно они были особыми королевской крови даже сидевшие в зале посетителя обратили внимание на такое его усердие хозяин же заведение отлично пом что недовольство гриша может ему встать очень дорого только делал вид что так и должно быть но вдруг эту идею разрушил все тот же неугомонный половой Подскочив к столику, он склонился к уху парня и еле слышно сообщил. — Ваше благородие, вас срочно к телефону, капитан. Извинившись, Гриша быстро прошел следом за Митяем в закуток, где висел аппарат для посетителей, и, взяв трубку, сказал. — Григорий Серко, слушаю вас. — Залезки, — раздалось в ответ. — Значит так, приятель, как закончишь свои дела с очаровательной мадемуазель Ольгой, птичка, летишь ко мне. Заберешь все, что тебе приготовили к поездке, и переводы твоей добычи. «Всю амуницию подогнать, обносить и через три дня быть готовым к выезду, понял?» «Значит, все-таки едем», — вздохнул парень. «Да, и Митяя с собой прихвати. Он парень шустрый, к походной жизни привычный. В дороге пригодится, на него амуниция тоже у меня. Хозяина я предупрежу». «Добре, сделаю, Петр Ефимович», — вздохнул Гриша, которому эта поездка была нужна, как рыбке зонтик. Но слово было дано, и вся эта история началась с него. А значит, и закончить ее должен был именно он. Положив трубку, Гриша вышел в зал и тут же насторожился. Два подвыпивших лавелласа пытались завязать знакомство с Ольгой, нахально усевшись за их столик. Хозяин кофейни, понимая, чем может закончиться для него такое нарушение благочиния, робко пытался остановить молодых господ, но те только отмахивались от него, как от мухи. Широким шагом подойдя к своему месту, Гриша, не раздумывая, ухватил стул, на который уселся неизвестный оккупант, за спинку и одним резким рывком выдернул его из-под седалища наглеца. стряхнув полупьяно уловил на пол парень уселся за стол брезгливо проворчав терпеть не могу посторонних на своем месте грохнувшись на пол наглец крепко приложился затылком о пол и зашипев от боли прохрипел да я тебя на каторге сгною плебей еще одно слово суда ре вас с десятых хирургов по частям собирать будут глухо пообещал гриша медленно повернувшись к лежащему второй наглец успев разглядеть выражение его лица и сверкнувшие глаза только испуганно икнул и, сорвавшись с места, бросился к приятелю. Быстро вздернув его на ноги, он потащил падальщика к выходу, что-то тихо шепча ему на ухо. Проводив их взглядом, Гриша жестом подозвал к себе хозяина, кивком указывая на ушедших, спросил. «Вы знаете, кто это был?» «Увы, сударь, знаю. Младший сынок городского прокурора и его приятель, сын вдовы генеральша Ручинской». «Сын вдовы? Это как?» — не понял Гриша. она его через два года после того как вдавила родила поздний ребенок единственная чада вот и избалловала сынка до невозможности прокурорский сынок значит мрачно прошипел гриша ладно посмотрим гриша что случилось осторожно спросила ольга неизменным женским чутьем уловив что настроение у парня риск упало но не из за этой мелочи команда пришла через три дня я уезжаю митяй позвал он повернувшись к залу половой вырос словно из воздуха аккуратно отодвину от стола хозяина кофейни заканчивай дела отсюда со мной поедешь куда прикажете хозяин весело улыбнулся половой капитану на службу так может вы своими делами займете а я прямо туда отсюда покосившись на замерзшую ольгу спросил парень тоже верно тогда там меня и дождешься одобрил гриша беря себя в руки слишком много всего сразу навалилась ольга вдруг сообразившие что ее личная маленькая сказка закончилась грустно вздохнул и помолчав тихо спросила это надолго несколько месяцев точнее сказать просто не могу не знаю мрачно пожал гриша плечами и не ехать ты тоже не можешь огу но ведь ты вернешься не сдавалась девушка обязательно особенно если ты обещаешь меня дождаться тихо ответил гриша глядя ей в глаза обещаю кивнула ольга не отводя взгляда а сейчас отвези меня домой ступай по своим делам тебя ждут оля я дочь офицер гриша и знаю что такое служба я всю жизнь ждала со службы папеньку а теперь буду ждать тебя ты главное вернись В глазах девушки мелькнули слезы. Растерявшись, Гриша принялся суетливо искать в карманах платок. Так и не ушедший от их столика метя, и ловко подсунул ему белоснежную салфетку, и парень, ухватившись за нее, как за соломинку, растерянно проворчал, протягивая салфетку девушке. «Ничего, Толенька, я же сказал, что вернусь. Это не опасно, просто далеко». «Все вы так говорите», — буркнула Ольга, отбирая у него салфетку. «Папенька тоже маменьке всегда говорил, что не опасно. Там солдаты кругом, а потом с тремя ранения Так да то война была, а мы сейчас и вправду не воюем. Все, прости. Взяв себя в руки, повинилась девушка. Веду себя словно истеричка. «Ты ведешь себя как добрая любящая жена», — ляпнул Гриша и сам испугался собственных слов. «Вот только попробуй теперь на мне не жениться», — нашлась Ольга лукаво, улыбнувшись. «Сам все сказал, я не заставляла». «Дай срок. Вернусь, и все честь по чести будет», — пообещал парень, выпрямившись так, словно на плацу стоял. «Все, поехали домой, а то мы неизвестно, до чего так договоримся». Спохватилась девушка и, чуть покраснев, решительно встала из-за стола. Вскочив, Гриша бросил на стол трехрублевую ассигнацию и, в полголоса напомнив Митяю ждать его у капитана, повел Ольгу к машине. Девушка молчала до самого дома и только у самой арки я попросил ее на минутку остановить машину. Прижав автомобиль к тротуару, Гриша насторожно повернулся к ней, ожидая очередного вопроса, который сыпались из девушки словно горох. Но вместо очередного вопроса Ольга сжала его лицо в ладошках и, притянув к себе, крепко поцеловала в губы. Не ожидавший такого парень замер, но через пару ударов в сердце его руки попросту сгребли гибкое девичье тело. От неожиданности Ольга тихо пискнула, но тут же сама прижалась к нему еще сильнее. Как долго-то продолжалось, они так и не поняли. Из дурманных вырвало смущенное покашивание у дверц автомашины. Рыкнув, Гриша сдвинулся к пассажирской дверце и, разглядев стоящего на тротуаре вараву, еле слышно проворчал. «Еще у тебя дома-то не сидится старче!» Разглядев старого слугу, Ольга смутилась и, быстро приводя одежду в порядок, многообещающе прошипела рассерженной кошкой. «Дядюшка, папеньки, проболтаешься? Поссоримся!» «Домой, беги, ягаза!» с грустной улыбкой ответил старик. «Папаша уже извелся весь!» Ольга вышла из машины и с независимым видом прошествовала мимо старого слуги. Но уже на пятом шагу бесшабашное настроение взяло вверх, и она, подпрыгнув, словно девчонка, подхватила юбки и со всех ног понеслась домой. Глядя на это представление, мужчины дружно прыснули. Потом Гриша, выбравшись из машины и подойдя к Варраве, негромко сказал, «Я через три дня уезжаю по службе. У тебя деньги еще остались?» «Если извольте, сударь, я себе момент отчет за каждую копейку дам», заявил слуга с удивительным достоинством. «Да на кой мне отчет, старче? Вот, держи». Воскривившись, ответил Гриша и протянул старику пачку ассигнаций. — Не знаю, сколько я там ездить буду, а вам жить надо. И не вздумай спорить. Ты лучше за Оленькой присматривай, а то меня-то здесь не будет. — Благослови вас, бог, сударь, — вздохнул старик, пряча деньги за пазухой. — Ступай, старчи, скажи Ольге, что я еще заеду. С этими словами Гриша прыгнул в машину и, резко развернувшись, помчался к отделу жандармерии. — Храни тебя, бог, юнош, — прошептал старик и перекрестил уносящуюся машину. К нужному зданию Гриша подъехал в растрепанных чувствах. Больше всего ему хотелось плюнуть на все и вернуться к своей простой, устоявшейся жизни, в которой вдруг появилось такое чудо, как Ольга. Но долг повелевал ему довести дело до конца. Так что в кабинет капитана Залезского он не вошел, а ворвался, словно варвар в Рим. Шумом и грохотом. К его удивлению, Митяй уже был тут. Как ловкий Пронер умудрился попасть в кабинет к начальнику отдела, было непонятно, да Грише неинтересно. В углу кабинета было свалено несколько узлов и пара заплечных мешков. Увидев парня, Залезский, понимающий, усмехнулся и, указывая на кучу вещей, сказал. — Забирайте свое барахло. Там все, что ты указал в своих рассказах, и еще немножко сверху. В общем, разберетесь. Митяй, тащи это в машину, а мы с Гришей пока потолкуем. — Будь сделан, ваше благородие, — кивнул бывший половой. — Вот смотри, — продолжил капитан, едва тот с узлами скрылся за дверью. «Это самая точная версия перевода, которую только смогли сделать с твоих пергаментов. Сами документы я спрятал. Советую вместе с картой взять это с собой. Может пригодиться». «Возьму», — кивнул Гриша. «Вы мне лучше скажите, зачем Митяя мне вдруг навязали? Чуя ведь, что не просто так». «Сложилось все так», — развел капитан руками. «На службу его брать поздно уже, а оставить просто так пропадет. А человек он и вправду толковый. И не смотри, что обычным половым служил. Ножом орудует так, что засмотришься». «Это не ответ». — Присматривать он за тобой будет, и спину прикроет, если что, — сдался капитан. — Нельзя быть везде сильным. Не забывай, на тебя охота еще не закончилась. И еще. С вами мастер Лю пойдет. — А ему-то это зачем? — ахнул Гриша. — Сам бы хотел знать. Но ты ведь старика знаешь. Если уперся, ничем не сдвинешь. В общем, два десятка казаков, два моих офицера, ты Митя, и Митяй да мастер Лю. На месте еще проводник будет. Итого двадцать шесть человек. Через три дня на царско-сельском вокзале вас будет ждать литерный состав. О точном времени сообщу дополнительно. Это все. А теперь ступай, готовься». Растерянный кивнув, Гриша молча вышел из кабинета, прихватив из угла оставшиеся тюки. Отход литерного поезда был назначен на десять вечера. Гриша приехал на вокзал в сопровождении Митяя, ставшего его неизменной тенью, посадив за руль одного из слуг. За те два дня он успел окончательно свернуть все текущие дела и подарить Ольге изящную поясную сумочку тесненной кожи. На самом деле это была кабура для пистолета. Там же было отделение для запасной обоймы. Но со стороны для любого непосвященного это был очень изящный и своеобразный аксессуар дамского туалета. Девушка, увидев столь необычный подарок, расцеловала Гришу прямо в присутствии отца, повергнув того в состояние, близкое к обмороку. Но кое-как отдышавшись, бравый майор сумел взять себя в руки и, одарив возмутительницу приличию коризненным взглядом, чопорно пожал парню руку, пожелав ему удачи в делах. Смущенный не менее папашей, Гриша нашел в себе силы поблагодарить его и покинул столь гостеприимный дом. Выгрузив полученные упакованные вещи из машины, путешественники мрачно оглядели на получившуюся кучу вещей, и Гриша, почесав затылки, приказал Митяю поискать носильщика. в дебаркадре вокзал и встретил сам за лески понимающе улыбнувшись подхватил один из мешков, который пёр на себе гриша. Шаяя рядом с парнем капитан принялся отдавать ему последнее распоряжение. сейчас познакомлю тебя с офицерами люди они опытные в тех местах уже бывали жаль только что пустыню не знают. но в том что касается языков и обычаев можешь на них положиться подставы на всем пути уже готовы главное чтобы машины не подвели водителями командуешь все еще ты как главный по механической ремонтной части. вот в общем и все что я могу сейчас сказать смущенно закончил капитан п петрр ефимовиччугомонитесь несмотря на карту и пергаменты я думаю мы там ничего не найдем а в остальном как получится улыбнулся гриша понимая что именно его так смущает у меня к вам другое дело христом богом прошу присмотрите за ольга юрьевной не хочу чтобы случайные люди пострадали за ней со вчерашнего дня двое моих филеров ходят и команду они имеют весьма серьезную при любой угрозе ее жизни открывать стрельбу на поражение — Благодарствую. И еще, тут на днях младший сынок городского прокурора пытался нам урожать, так что вы имеете в виду. — Знаю, — скривился Залесский, — та еще сволочь, но приказ я давал, не оглядываясь на чины и звания. Мне проще одного подонка похоронить, чем по твоем возвращении покойников грузовиками собирать. — Ну, я бы... — Гриша, ну, мне-то сказок не рассказывай. Случись с ней что, ты взбесишься и устроишь что-то такое, что вся империя вздрогнет, и не говори, что это не так. — Мне одного случая хватило. А самое страшное, что мне даже послать против тебя некого будет. Казаки просто не пойдут. — Да я и сам не захочу, — вдруг признался капитан. — В общем, езжай спокойно. Я за ним прослежу. Слов даю. — Спаси Христос, Петр Ефимович. Они замолчали, шагая по гулкому перрону. На путях стоял сформированный под заказ состав, рядом с которым гуртовались казаки. Подойдя к двум мужчинам в полувоенной форме, капитан поставил мешок на перрон и, указывая на ней Гриша, сказал — знакомьтесь григорий серко потомственный коказак родовой пластун и лучший ученик нашего мастера лю штаб капитан беридзе прапорщик саейфудинов добрый вечер господа склонил голову гриша и вам не хворать улыбнулся прапорщик ну что скажешь неожидан улыбнулся капитан похоже они на тамошних жителей ну если исходить из того что я читал и слышал то господин штаб капитан точная копия одного из представителей местных племен смуглый горбоносый брови сросшийся Пару дней не побреется и вообще не отличишь. А вот прапорщик...» Гриш на несколько секунд задумался, рассматривая скуластое лицо с миндалевидным разрезом серых глаз. «Думаю, татары и их потомки в тех краях тоже не редкость. Тем более, что господин прапорщик имеет в предках кого-то не татарских кровей. Так что всегда можно будет сослаться на пращуров». «Ну как?» — повернулся Залезский к своим офицерам. «Изрядно», — одобрительно закивали оба. «Почти дословно наши прежние легенды, особенно для Ильяса». — Ну что ж, осталось пожелать вам удачи и попросить не рисковать попусту, — вздохнул капитан. — Берегите себя, господа, и возвращайтесь. Обязательно. Залезский крепко пожал руки всем троим и, развернувшись, решительно зашагал к выходу. — Предлагаю на время экспедиции отложить все церемонии и обращаться друг к друг другу по именам. — Надеюсь, никто не против, — повернулся штабс-капитан к попутчикам. — Тем более, что мы с Ильясом давно друг друга знаем. Что скажете, господин инженер? — Да я с удовольствием. Сам лишних церемоний не люблю. — решительно кивнул Гриша. Вот и славно. Тогда прошу в вагон. Там мы побеседуем. Состав состоял из салон вагона, двух вагонов второго класса и четырех грузовых платформ, на котором стояли укрытые брезентом грузовики. Казаки и водитель уже расположились по купе и теперь дружно дымились, стоя у дверей вагонов. Заметив знакомые физиономии, Гриша с улыбкой махнул казакам рукой и последовал за офицерами. Митяй уже успел перетаскать их багаж в свободное купе. При себе у парня оставался только баул с оружием. Отдав его слуге, Гриша прошел в салон и, присев к столу, с интересом осмотрелся. Уже видевшие все это, офицеры с интересом наблюдали за его реакцией. Заметив их внимательные взгляды, парень несколько смутился и, чуть пожав плечами, признался. Второй раз в жизни такой роскошь вижу. Да уж, начальство на этот раз не поскупилось. Я, признаться, и сам не ожидал, улыбнулся штабс-капитан. Итак, продолжим знакомиться. Григорий, родовой казак из семьи Пластунов. сдал экзаменацию на пластуна в пятнадцать лет диплом инженер механика в эту историю оказался втянут волю и случаю но оказался в ней одной из ключевых фигур к т по русски костя младший сын младшего сына боковой ветви семейства князей буртузани в общем о собственной генеалог рассказывать могу долго и нудно но вам это все просто не нужно по ведомству капитана залесского служу уже пятнадцать лет побывал в перссе афганистане и египте но только в городах Выживать в пустыне почти не умею. Точнее, практик нет. Только теоретические раскладки. Элияс, улыбнувшись, склонил голову прапорщик. Из казанских татар. Древностью рода похвастаться не могу, но до пятого колена пращеров помню. С залезским служу уже 12 лет. Был в Персии, Египте, Ираке, Сирии. Говорю на Фарсии, Дарии и Арабском. С выживанием в пустыне та же Петрушка. Курс прослушал, а серьезной практики не было. Можно сказать, повезло. И в чем тут везение? Не понял Гриша. все просто усмехнулся кости в нашем деле главное быть незаметным и много знать о том что происходит в столице страны а если тебе пришлось уходить в пустыню значит ты свою миссию провалил ну а раз нам этого делать не пришлось выходит повезло и мы свое дело сделали а ты каким языком еще владеешь турецким немного на кавказе многие языки на его основе развел гриша руками это верно кивнул ильяс может чаю с удовольствием кивнул гриша Но не успел официант, служивший при вагоне, сообразить, чего желают господа офицеры, как Митяй отобрал у него под нос и тихо буркнув «Сам справлюсь», в две минуты накрыл на стол. Удивленно, глядя на его стремительные и точные движения, путешественник только головами качали. Гриша, прекрасно знавший о его умениях, только прятал улыбку в уголках губ. Закончив, Митяй кинул дело своих рук придирчивым взглядом и, отойдя к стойке, отделявший сало над от кухней, протянул под нос официанту, наставительно сказал «Сам, хочешь хорошие чаые получать шевелись быстрее гриша где ты это чудо нашел рассмеялся костя у меня даже дома слуги так не работают наш с вами за лески сосватал улыбнулся парень но должен признать ловок и дело свое крепко знает если в экспедиции не подведет до конца у меня служить будет пока сам уйти не захочет ну вот а я уж собрался его сманить продолжал веселитьсякатэ в салон вошел мастер лю и окинув сидящих за столом господ внимательным взглядом негромко посетовал Поезд еще от перрона не отошел, а они уже празднуют. Чаевничий мастер улыбнулся Грише, поднимаясь и склоняясь в медленном церемониальном поклоне. — Рад тебя видеть, мальчик, — кивнул мастер, обнимая парня. И вас, молодые люди, тоже. Офицеры, увлеченные примером парня, дружно вскочили со своих мест, отдавая дань уважения мастеру. — Вы меня снова удивили, учитель, — сказал Гриша, усевшись на свое место. — Зачем вам эта поездка? — Любопытно стало. Едва заметно усмехнулся Лю. Да и засиделся я на одном месте. Пришло время тряхнуть старыми костями, вспомнить, как это — ночевать у костра под открытым небом. Но это неважно. Лучше расскажи, что за приключение у тебя снова было. — Вы о чем, мастер? — не понял Гриша. — О том, как ты в очередной раз спасал прекрасную принцессу, — улыбнулся Лю. — Так оно как-то само собой получилось, — смутился парень. — Ага. А потом сами собой образовались шесть трупов в не самом приличном доме. — Мастер, я... имеись я тебя не виню осадил гришу лю наоборот когда петрр узнал каким образом этот ростовщик выбивал долги то примчался ко мне на полигон и почти два часа выпускал пар на чучелах ты все правильно сделал такие люди не должны жить ого похоже у нашего гриша за пазухой найдется не один мешок с секретами шесть трупов это не шутки удивленно глядя на приятелю поворчал котлет ты лучше свои посчитай наставительно протянул лю — Здесь святых нет. Главное, что среди тех, кого вы уничтожили, нет случайных людей. А остальное неважно. — Ну, среди моих случайных точно нет, — помолчав вздохнул Ильяс. — Что-то мы не о том заговорили, — попытался сменить тему Григорий. — Лучше скажите, что вам про проводника известно. — Про какого именно? — быстро уточнил Костя. — А что, их два будет? — насторожился парень. — Да, а если не три? — вздохнул Ильяс. — Что-то многовато, это плохо, могут и проболтаться, — помрачил Гриша. «Ну, через горы в Персию нас контрабандисты проведут, этих я знаю, а там главное честно деньги заплатить, а предавать им резона нет. Наши потом их же за это на первом же переходе и порешат. Да еще и семьи заставят с насиженных мест уйти. Проводник до границы между Персией и Ираком тоже от них будет, а дальше не знаю, не моей епархии». «В Ираке проводник из местных христиан-язидов будет», — вступил в разговор Ильяс. «Давно с нами работает». Вообще, в тех местах лучше всего на местные христианские общины полагаться. Они и британцев не жалуют прелигиозным соображениям, и с местными не особо дружат. Законы соблюдают, на глаза не лезут, но и дел совместных стараются не вести. Своим табором живут. — Да уж, не разбери, пойми, — проворчал Гриша, почесывая в затылке. — Ну да ладно, бог не выдаст, свинья не съест. А ехать-то как долго будем? — спросил он, обведя салон рукой. — А вот этого никто не знает. начальство в мудрости своей решила ради сохранить тайны гнять состав только по ночам а днем будем на запасных путях отстаиваться так и регулярные составы проходить будут без задержек и на нас внимания не особо обратят в общем едем и ждем главное со скульки не свихнуться покрутил гриша головой в этот момент раздался свисток паровоза лязгнулись цепки и состав дернувшись медленно покатил в ночь Ольга неспеша шла по набережной, вспоминая события прошедшей недели. Уже на следующий день после отъезда Гриши к ней прямо на улице подошел высокий импозантный мужчина и предъявив жандармский жетон, представился капитаном Залезским. Не ожидавший интерес этого зловещего ведомства к своей персоне, девушка несколько испугалась. А когда вспомнила, что отец занимал деньги у убитого Гриши Ростовщика, окончательно упала духом. Но к ее изумлению все оказалось совсем не так, как ей мнилось. Скорее даже наоборот. Только после этого разговора Ольга поняла, о каких знакомствах рассказывал Гриша. Господин капитан, словно услышав ее мысли, чуть усмехнулся и, переложив трость из руки в руку, успокаивающе произнес. «Сударня, не стоит так пугаться меня. Просто наш общий друг Гриша просил меня позаботиться о вас в его отсутствии. А если вспомнить, что ваш батюшка имел неосторожность связаться не с самыми допропорядочными людьми, то его беспокойство вполне понятно. Я отниму у вас пару минут». «Я вас внимательно слушаю, господин капитан». кивнула Ольга, у которой отлегло от сердца. — С этого дня за вами постоянно будут ходить два моих человека. Они сейчас стоят на углу у ограды. Посмотрите на них внимательно и запомните лица. В случае необходимости обращайтесь прямо к ним. — Если не ошибаюсь, это пистолет? — вдруг спросил капитан, указывая на кожаную сумочку, подарок парня. — Вальтер, Гриша подарил. Кивнула Ольга, не видя смысла скрывать очевидного. — Пользоваться умеете? Хотя о чем это я? Вы же дочь офицера. Что ж, это правильный подарок. Не могу сказать, что хороший, особенно для юной девушки, но правильный. Не бойтесь, пустите его в ход в случае опасности. Можете считать это официальным разрешением на отстрел грабителей и тому подобных клошаров. Вы это серьезно?» – растерянно пролепетала Ольга, не веря собственным ушам. Вполне, без тени улыбки кивнул капитан. «Но это все так, что называется на всякий случай». уверен что оружие вам не потребуется но у меня будет к вам одна просьба ничего особенного просто если вдруг кто то начнет спрашивать у вас куда именно уехал григорий отвечайте что он вынужден был отправиться за урал что то связанное с поставками металлов подробнее вам неизвест потому как не интересно и ничего больше договорились конечно но кто именно должен спрашивать у меня о нем быстро уточнила девушка не имеет значения любой сторонний человек который начнет задавать о грише вопросы должен услышать только эту версию И неважно, кто это будет и по какому поводу, ответил капитан так, что Ольга поняла, что с этим делом шутить не стоит. — Гриша грозит опасность? — решила спросить она. — Нет, если вы исполните мою просьбу. Он отправился в другое место, и до тех пор, пока никто не знает, куда именно, ему ничего не грозит. — Хорошо, я сделаю все, как вы скажете, — решительно пообещал Ольга. — На это я и надеялся. Вот моя визитка. Если что-то потребуется, звоните. За сим позвольте откланяться. Дела? Чуть приподняв шляпу, закончил капитан разговор, и жестом подозвав к себе машину, скользнул в ее салон. Проводив его взглядом, Ольга вздохнула и, оглянувшись, внимательно посмотрела на двух мужчин средних лет, о чем-то беседовавших между собой. Заметив ее взгляд, оба, не сговариваясь, вежливо сняли шляпы и вернулись к своей беседе. Невольным движением поправив подарок Грише, девушка пошла дальше. И вот уже неделю эти двое неизвестных, неотступными тенями, появлялись у нее за спиной каждый божий день, стоило только девушке появиться на улице. Не отставали они даже, когда Ольга решила покататься на граче, следовали за ней на пролетке. Но, к удивлению девушки, интерес Григория вдруг проявил главный врач госпиталя. Получив все необходимое для работы, пусть и в небольшом количестве, он погрузился в каждодневные заботы. Но уже через день, войдя в ординаторскую с усмущенной улыбкой, спросил. «Ольга Юрьевна, а ваш друг не мог бы достать еще препараты?» «Увы, доктор, он уехал», – пожал Ольга плечами, вспомнив совет капитана. «Как уехал? Куда?» – вдруг засуетился врач. «По делам куда-то за Урал». «Ненадолго?» — сказал на несколько месяцев. «И вообще он сказал, что в дальнейшем он готов иногда оплачивать нужный нам товар, но не доставать его самостоятельно». «Вот как? И почему же, позвольте узнать?» — насторожился врач. «Не желает поощрять в империи взяточничество», — отрезала Ольга и, поднявшись, вышла. Ее насторожила такая настойчивость главного врача и его неуемное желание узнать, куда именно уехал Гриша. После долгих раздумий девушка все-таки решилась — и, возвращаясь домой, зашла в магазин, откуда и позвонила капитану. Рассказав ему о расспросах главного врача, она услышала в ответ, что поступила очень правильно и, успокоившись, отправилась домой. Но, как оказалось, успокоилась она рано. Еще через день после дежурства прямо на улице ее остановили двое странных господ и, не представившись, принялись задавать вопросы. Подобной наглости Ольга не ожидала и вначале несколько испугалась. Но очень скоро ей овладела злостью. Какие-то клошары смеют допрашивать посреди улицы честную девушку так, словно она им была чем-то обязана. Скрестив руки на поясе так, чтобы правая рука прикрывала левую, Ольга сунула пальцы в сумочку и, сжав в ладони рукоять пистолета, осторожно взвела курок. И этому приему ее научил Гриша. Нужно было вставить в оружие магазин, передернуть затвор, дослав патрон в патронник и осторожно снять собачку курка с боевого взвода. После этого, в случае необходимости, достаточно будет просто выхватить оружие и, заведя курок, выстрелить. Прием опасный, но, если быть внимательным, очень действенный. Между тем, остановившие ее люди не унимались и продолжали задавать странные вопросы. «Послушайте», — возмутилась девушка, — «я уже сказала вам, что он уехал за Урал. Что-то связанное с его работой, добыча и поставка металлов, кажется, это все, что я знаю». «Вы так невнимательно относитесь к делу вашего друга?» — спросил один из мужчин со злой иронией. «Мне неинтересно слушать про редукторы, подшипники и закалку болтов. Я в этом ничего не понимаю». Нашлась Ольга, вовремя вспомнив некоторые слова из лексикона Гриша. «Жаль. Боюсь, вы не говорите нам всей правды. Это плохо. Вам придется проехать с нами», — помолчав прошипел говорящий. Увидев, как напряглось лицо его приятеля, Ольга сделала шаг назад, выхватывая из сумочки пистолет. Выстрел грохнул неожиданно громко, и говорливый бандит со стоном сложился пополам, схватившись за живот. Второй, растерявшись от такого поворота событий, сунул руку под пиджак, и Ольга, сообразив, что там у него оружие, снова нажал на спуск. Она целилась противнику в грудь, но пуля ударила его в предплечье. Девушка даже не подумала, что он прикрывает грудь рукой. Пробив предплечье, пуля вошла в противнику в правую сторону груди. Спустя несколько секунд к нападавшим подскочили ее сопровождающие, ловко украсив бандитов наручниками, дружно бросились к девушке. убедившись что с ней все в порядке один из филеров облегченно перевел дух и покачав головой с укором сказал но «Ну зачем был так рисковать крикнули бы нас и всего делов а сами чего раньше не подошли сварливо поинтересовал сольгу убирая оружие так мы видели что вы беседуете но опасных жестов они не демонстрировали вот мы и не вмешивались вдруг это ваши знакомые кликнули нас сразу раз не знаете их и растерялась смущенно призналась девушка ничего себе растерялась рассмеялся филер двоих положить это теперь называется растерянностью «Однажды меня уже пытались похитить. Больше такого не повторится», — твердо глядя ему в глаза, ответила девушка. «Правильно действовали, сударня. А мы ушами прохлопали», — вздохнул второй филер. «Прошу нас простить». «Бог с вами, сударь», — взяла себя в руки Ольга. «Увозите эту падаль, а то вон народ уже собирается». Филеры свистнули лихача и пинками, загнав обоих арестованных в пролетку, разделились. Один отправился с ними в жандармерию, а второй остался, чтобы сопровождать Ольгу до дома. Теперь, когда все закончилось, девушку заметно потряхивало. Обхватив себя руками, Ольга пыталась унять противную внутреннюю дрожь, но получалось плохо. Заметив ее состояние, шагавший рядом филер мужчин лет 35-ти, достал из внутреннего кармана плоскую американскую фляжку и, протянув ее девушке, посоветовал. «Глотните, сударня. Коньяк настоящий, шустовский. Много вам нельзя, но глоточек сейчас в самый раз будет. Отпустит, по себе знаю». Понимая, что говорится-то с опорой на долгий опыт, Ольга послушно взяла фляжку и, открутив крышечку, сделала решительный глоток. Ароматная жидкость обожгла горло и провалилась в желудок, вспыхнув там теплым комком. Задохнувшись и закашлявшись, Ольга вернула фляжку и, отдышавшись, удивленно протянула. И правда отпускает. В ответ Филер только кивнул. Непривычная к крепким напиткам девушка слегка окосила от одного единственного глотка, но зато теперь чувствовал себя настоящей героиней, сумевшей дать отпор сразу двум решительно настроенным мужчинам. Заметив ее состояние, Филер подозвал извозчика и, подав Ольге руку, сел в пролетку сам. Назвав кучеру адрес, он с лёгкой улыбкой наблюдал за ней, готовый в любой момент поддержать или успокоить. — Почему капитан приставил вас ко мне? — вдруг спросила Ольга, глядя на него совершенно трезвыми глазами. — Друг у вас необычный, — помолчав вздохнул Филёр. — Если с вами вдруг что случится, этот город кровью умоется. С его выучкой таких бед натворить можно, что чертям тошно станет. Для кавказских месть дело святое, а он мстить будет страшно. Умеет. — Кто? Гриша? Он же православный, — ахнул Ольга. он терзкий казак они спокон веку с местными обреками обычаями менялись те еще ухарезы и не смотрите что он давно в столице живет такое с материнским молоком впитывают сами знаете кровь не водится а если он решит что перед ним кто то виноват то не в суд побежит а примется кинжал точить кровники среди казачества часто встречаются я там служил знаю это не про гришу решительно отказалась верить ольга да это бог сударня но причины по которой мы вас охраняем именно в этом мне так сам господин капитан сказал «Получается, я его совсем не знаю?» растерянно спросил девушка. «Знаете, только с другой стороны», развел Филер руками. «А сколько их еще будет, этих сторон?» растерянно спросил Ольга. «А вот это у каждого по-своему», вздохнул Филер. «Да только люди часто и сами не знают, на что способны. Впрочем, вам тут беспокоиться не о чем. Наоборот, он за вас любого на тряпки порвет, как тот барбос. А для семьи по-иному и быть не должно. Уж не знаю, чем он нашу капитана прелестил, но если Залезский вам для охраны людей выделил, это дорогого стоит». меня совсем запуталась вдруг пожалалась девушка то вы говорите что он может быть убийцей а то что он хороший и как вас понять а вы никак не понимаете сердце свое слушастью улыбнулся филер я ведь его только по службе знаю а вы только когда он с вами рядом вот и получается что не я не вы толком ничего не знаем а сердце оно вам всегда правду скажет недаром говорят женское сердцевещун особенно если оно любит значит надо просто любить сделала вы его только выходит так задумчиво протянул мужчина ка подкатила карки доходного дома и филер выскочив подал ольги руку проводив ее до двора он дождался когда девушка войдет в парадный и вздохнув еле слышно проворчал если бы я еще сам знал чему верить можно в боку они оказались спустя неделю состав с входа отправили на запасные пути в дальний тупик и казаки принялись разгружать платформы гриша внимательно следивший за каждым движением водите с облегчением перевел дух когда все пять машин оказались на земле и были выстроены в колонну тупик и все близлежащее пространство к нему было оцеплено солдатами помощник начальника местного отдела жандармерии в чине подполковника то и дело утирая с лица пот снова предложил господам офицерам отправиться на отдыв в гостиницу но откнувшись на суровый взгляд парня поперхнулся и замолчал Костя, взяв его под руку и отведя в сторону, негромко напомнил о режиме сохранения полной тайны передвижения экспедиции, после чего подполковник окончательно увял и, оставив все хозяйство на моложа у капитана, ретировался. Убедившись, что ничего не забыто и колонна готова к дальнейшему движению, Гриша подошел к капитану и в категорической форме потребовал немедленно обеспечить личный состав большим количеством горячей воды и пищей. Заметив, что капитан вот-вот вспыхнет от такого обращения, снова вмешался Костя. вновь напомнив капитану что экспедиция это одобрено на самом верху он добился от капитана полного понимания и содействия уже через час рядом с разгруженным составом стояла новенькая полевая кухня в которой грелась вода пищу было решено готовить на всех в кухне салон вагона огородив брезентом небольшую площадку казаки и водители принялись мыться не неделия по железной дороге оставил на всех путешественниках неизгладимой следы в виде угольные копоти и пыли Отмывшись до скрипа, члены экспедиции принялись за еду. Офицерам стол был накрыт в салоне. Не забыли местного капитана. Тот, решив сгладить возникшие неловкости, отправил одного из своих подчиненных в город, и к столу были поданы отличное молодое вино и корзина фруктов. Быстро покончив с горячим, Гриша прихватил из корзины персик и, поднеся его к лицу, с улыбкой вдохнул аромат свежесорванного фрукта. Глядя на него, капитан удивленно покосился на сидевшего напротив костью. Что, Гриша, юность вспомнил, понимая, еще улыбнулся штабс-капитан. «Не то слово», — кивнул парень, продолжая улыбаться. «Мы пацанами по садам, словно стаи саранчи носились, сам знаешь. В чужом саду яблоки всегда слаще, а гранаты больше». «Вы откуда-то из этих мест?» — осторожно поинтересовался капитан. «С той стороны пред горий», — туманно пояснил Гриша. Сообразив, что большего не услышат, капитан решил удовлетвориться таким ответом. Закончив поздний обед или ранний ужин, кому что больше нравится, Господа офицеры вышли на улицу и, не сговариваясь, подняли взгляды к вечереющему небу. «Еще часа полтора, и можно будет выдвигаться», — задумчиво констатировал Ильяс. «Угу, главное любопытных отсечь», — вздохнул Кате. «Сами разбегутся», — вдруг вступил в разговор мастер Лю. «Вы не заметили, что в этот тупик даже обходчики заходить боятся? Гриша, прекрати смотреть на всех волком, от тебя скоро даже автомобили шарахаться начнут». «А чего я-то?» — растерялся до полного изумления парень. «Того». под твоим взглядом галька плавится начиная что с тобой не знаю помолчав вздохнул парень вроде все в порядке а чувство такое словно что-то идет не так опасность быстро уточнил мастер не знаю не похоже это что-то другое помолчав ответил григорий и часто у тебя такое спросил илья сокидывая его задумчивым взглядом бывает иногда и как сбывается даже чаще чем хотелось бы нехотя признался гриша интуит это интересно разом повеселил прапорщик — Чего? Как ты меня назвал? — насупился Гриша. — Интуит. От слова интуиция, предчувствие. Я так понимаю, что с работами по эзотерике ты не знаком. — Еще чего. Мне и механики хватает. Фыркун Гриша, для которого все эти понятия были чем-то сродни призыву темных сил. Глупо и против веры. — Придется тебя слегка просветить по этому поводу, — улыбнулся прапорщик. — Зачем? — А затем, мой юный друг, что эзотерика — это не только, как ты любишь говорить, почти наука для экзальтированных баб. а еще и учения о всяческих предвидениях и предчувствиях. А в нашем деле на эти чувства можно опираться, и ты-то знаешь лучше других, — наставительно ответил Лю. «Ну, не знаю», — проворчал парень. «Все, с чем мне приходилось сталкиваться и называлось этим словом, было не более чем шарлатанством». «Вот в том-то и беда», — понимающий кивнул Ильяс. «А на самом деле это вполне себе наука, позволяющая объяснить некоторые проявления метафизики. Просто многие люди, не имеющие к ней отношений, начитавшись бульварной литературой, «Мне от себя знатоками принимаются за глупые опыты. Отсюда и такое к ней отношение». «Ну, может, вы и правы, спорить не буду, тем и не владею», — равнодушно кивнул парень. Внимательно слушавший их разговор капитан удивленно покосился на Гришу, потом на мастера Лю, после чего, не удержавшись, прямо спросил. «Господа, я понимаю, что не имею права задавать подобные вопросы, но мне не дает покоя офицерский состав вашей экспедиции. Кто вы, господа?» «Каждый из нас — специалист своей области», — улыбнулся КТ, взглядом удержав остальных от вмешательства. «Григорий — инженер-механик, господин Лю — мастер тайных операций по устранению нежелательных личностей, а мы с прапорщиком, можно сказать, знатоки Востока. Об остальном я вынужден умолчать. Сами понимаете, экспедиция только начинается». «Однако», — удивленно покрутил головой капитан, — «я даже подумать боюсь, какое у вас может быть задание при таком составе». — Вот и не думайте. Крепче спать будете, — усмехнулся в ответ мастер Лю так, что капитан вздрогнул. Потом, взяв себя в руки, он извинился и быстрым шагом отошел куда-то в сторону цепления, делая вид, что проверяет, все ли в порядке. Слишком он любопытен, — мрачно протянул Гриша, глядя ему вслед. — Ты еще реши его устранить, — фыркнул Костя. Не забывай, это провинция ему, естественно, любопытно, что вдруг задумало большое начальство в высоких кабинетах. Вдруг получится как-то выслужиться и продвинуться по службе. Не прад Гришу и миссию, а то с такими мыслями впору все отцепление под нож пустить. Про паровозную бригаду и персонал салона я и не вспоминаю, — поддержал друг Ильяс. — Да что вы из меня монстр-то делаете, — возмутился Гриша. — Успокойся, мальчик, — улыбнулся Лю, положив ему руку на плечо. — Это просто волнение в первом задании. Тебе сказали, что экспедиция должна проводиться при полной секретности, вот ты и видишь в каждом, кто проявил любопытство, врага. Возьми себя в руки и просто наблюдай. — Наблюдать? Зачем? Или за кем? — не понял Гриша. Затем, кто и как себя ведет, кто и какие вопросы задает, и кто как на них отвечает. Смотри, запоминай, учись. И поверь мне, эти двое, Лю кивнул на стоявших рядом коты Ильяса, свое дело хорошо знают. На уж, в том, что касается свернуть шею ближнему, мы не такие мастера, как вы оба, а вот тень на плетень навести, это мы поучить можем. С улыбкой кивнул коты. Я вот одного никак понять не могу. Вдруг сменил тему Ильяс. Ты, Гриша, у мастера Лю учишься, сам боец каких поискать. Я тут давеча с казаками поговорил, так они про тебя такое рассказывают, что волосы дыбом. И как так получилось, что ты не в нашей службе, так сказать, на вольных хлебах? Тебе же в нашем деле цены не будет». «Не перехвали», — отмахнулся парень. «Я с самого начала в этой истории случайно оказался замешан. И так сложилось, что вся она оказалась завязана на меня. Вот и пришлось в пустыне переться. А что до выучки, так я родовой казак, и этим все сказано». «Почти стемнело», — перебил его Лю. «Да, пора», — посмотрев быстро темнеющее небо, согласился Гриша. но друзья с богом разом став очень серьезным сказал котей перекрестился с богом отозвался гриша осенняя себя большим крестом команду григорий машины это твои епархи улыбнулся сильяс казаки по машинам рявкнул парень так что водитель сидевший на подножке грузовика чуть не свалился водители запускай моторы взревели и гриш убедившись что все расселись по местам прыгнул на пассажирское сиденье главной машины коро с командав поехали Витель включил передачу и грузовик плавно тронулся с места. Ждармы заранее расставили на нужных перекрестках людей, указывавших им направление на выезд из города. И уже через полчаса колонна выкатилась на проселок. Дорога до самой персидской границы прошла спокойно. Ближе к утру они остановились на первой подставе. Пора было залить топливо в баке и приготовиться к переходу границы. Загнав машины в перелесок водители заглушили моторы. и к головной машине, вынырнув из кустов, подошел невысокий, жилистый мужчина. Увидевший его Ильяс весело улыбнулся и, окликнув незнакомца по имени, завел с ним разговор на фарси. Уже приготовившийся к драке Гриша, убедившись, что все идет по плану, успокоился и занялся проверкой машин. Как вскоре оказалось, это был тот самый контрабандист, который должен был провести их тайными тропами. К большому удивлению всех членов экспедиции, человек ему оказался гостеприимным. Для всех приехавших были приготовлены палатки угощения. Помыться было предложено в ближайшем ручье. Место для дневки было выбрано с умом. В перелеске была широкая лощина, где все пять грузовиков можно было заметить, только случайно наткнувшись на них. Сам хозяин этих мест, присев с гостями за стол, оказался немногословным. Когда Гриша, не удержавшись, спросил его, где он планирует перейти через горный отрок, Мужчина только оглянулся и пальцем указал на перевал, видневшийся в верстах в двадцати от места стоянки. Предвосхищая очередной вопрос, мужчина с интересом посмотрел на автомобили и, повернувшись к Грише, решительно кивнул. «Пройдут», — перевел Ильяс, — «и поверь мне, если он так сказал, значит так и будет. Имран свое дело знает». «Я не сомневаюсь», — быстро нашелся Гриша, — «но это горы, а машины такие места не очень любят». Контрабандист только одобрительно кивнул, слоносоглашаясь с его словами. потом проживав кусок пресной лепешки негромко добавил не любят но там пройдут остальное будет по воле аллаха их в твоих руках иншала вздохнул гриша повергнув мужчину в состояние близкой к об руку глаза его расширились а рот приоткрылся не удержавшись ильяс протянул руку и осторожно вернул отвисшую челюсть на место после чего что-то быстро объяснил контрабандсту понимающий кивнув тот покосился на парни с заметно возросшим уважением появ все разбрелись по палаткам отдыхать не забыв расставить посты охраны вечером еще раз проверив техническое состояние машин гриша спустился к ручу и напившись присел в траву задумчиво глядя на стремительно бегущую воду послышались тихие шаги и на крошечную поляну вышел имран присев рядом с парнем он закусил травинку и помолчав тихо спросил ты умеешь становиться волком откуда ты знаешь глухо спросил гриша моментально подобравшись вижу Твои глаза. В моей семье есть легенда. Когда-то, много лет назад, мой прапрадед попал в беду. Он должен был умереть, но пришел большой волк. Таких больших зверей никто никогда не видел. Но волк вдруг обернулся человеком и спас моего прапрадеда. Он был как обычный человек, только очень сильный. А еще его глаза остались такими, как были. С тех пор в моей семье говорят, «Встретишь человека с волчьими глазами, помоги ему. Помни, на тебе долг крови. Тот человек тоже был казаком. Получается, я твой должник». — Я об этом ничего не знаю, — покачал Гриша головой. — Мой пращур и правда воевал по всему Кавказу, и он правда умел оборачиваться волком. И да, у всех мужчин моей семьи были такие глаза. Но кого он спас, а кого убил, я не знаю, так что у тебя передо мной нет долгов. — Есть. Таких, как тот человек, немного. Правильнее сказать, их совсем мало. И у меня есть долг, — решительно заявил Эмран. — Тогда помоги нам пройти границу спокойно, и считай, что мы в расчете, — улыбнулся Гриша, хлопнув его по плечу. Три недели пути слились в одну долгую, нудную ночь. К удивлению всех членов экспедиции, ни одна живая душа даже не попыталась поинтересоваться, что заколонна автомобилей прокатила по едва заметным дорогам из предгорий. К вязчему удовольствию Гриши, грузовики выдержали это испытание с честью. Да, были и пробитые колеса, и порванные шины, даже пришлось полностью заменить два колеса. Не вовремя свалившись на дорогу камень привел диски колес в полную непригодность. Но ничего серьезного так и не произошло. Двигатели, несмотря на высокогорье, исправно тянули. Редукторы мостов при такой нагрузке выдержали долгие подъемы и протяженные извилистые спуски. Да и сами водители, выехав на равнины и с облегчением переведя дух, не сговариваясь, принялись благодарить парня за устроенный им автопробег. Именно благодаря этому испытанию людей на выносливость, а технике на прочность, они смогли провести колонну через три границы. Усталый до почти полного отупения, но не сдававшийся парень только улыбался, слушая их слова. Оставив в стороне Тебрис, Масул и Багдад, колонна вышла на дорогу, ведущую в Амман. Дальше перед ними лежала пустыня. Аравия. Страна сказок и легенд. Глядя на бескрайние пространства, Гриша пытался найти хоть какой-то ориентир, за который можно было бы зацепиться. Но все холмы казались одинаковыми, а чахлые кусты на них не живыми. Тряхнув головой, парень вернулся к колонии и, найдя Костю, спросил. «Где нас должны встретить?» На дороге должна быть развилка, нам влево, в сторону пустыни. Там нужно будет найти знак. — Ага, на два лаптя правее солнышка, — хмыкнул Гриша. — Как тут вообще можно ориентироваться? Тут же все одинаковое. — Не голоси, — отмахнулся Костя. — Найдем последнюю подставу, пересядем на местный транспорт, тогда и начнем панику разводить. Но пока могу точно сказать, что нам надо пройти мимо Эрриярда, в пустыню. А вот там вся наша надежда будет только на тебя и твою карту. «А это еще не пустыня?» — спросил Гриша, ткнув пальцем себе за спину. «Почти, но еще нет. Тут даже воду найти можно». «Да, мне эта авантюра нравится все меньше и меньше», — угрюмо проворчал Гриша. «С чего?» «Да мне только сейчас дошло, что со временем пустыня может меняться так же, как степь и лес». «Не страшно. У меня есть подробная карта этих мест. Наложим твою карту на мою, и вместе поищем ориентиры. Сейчас главное — найти подставу и отправить водителей в Берут. И поверь, без верблюдов мы тут пропадем, даже на твоих машинах. Тогда поехали дальше, вздохнул Гриша и направился к головной машине. Уже начало светать, когда они добрались до развилки, а еще через несколько верст увидели оставленный для них знак. Выскочивший из своей машины коте подбежал к вбитому в песок колу, на котором легким ветерком болтало полоску шелковой тряпки, и, сорвав ее, уверенно скомандовал. Сворачиваем он за тот холм. В ответ Гриша только вздохнул. Он несколько раз предлагал Косте пересесть в первую машину, чтобы не останавливаться каждый раз на развилках, но тот упрямо оставался во второй машине. Причину такого поведения парень для себя так и не понял. Только однажды мастер Лю, услышав его предложение, загадочно усмехнулся, кивая на головную машину, и ответил. «Командуй, малыш, командуй, и старайся не сдерживать себя, это важно». Плохо соображавший от усталости Григорий только плечами пожал. Но как ни крути, а до нужной точки они все-таки добрались. Заехав за холм, Гриша увидел арбу, на которой стояло четыре железные бочки. запряженный в арбу Олик стоял опустив голову и выглядел таким усталым, что парень мимолетно пожалел загранную скотинку. рядомяом с огромным колесом орбы прямо на песке сидел мужчина, очень смахивавший на местного нищего. В потрёпанном изрядном драном халате, под поясной какой-то цветастой тряпкой, на ногах дырявые чувяки, а штаны давно потеряли свой первоначальный цвет. Перром из своей машины вышел коте и, подойдя к мужику поздоровался. В ответ тот окинул штаб с капитана внимательным взглядом и, чуть усмехнувшись, что-то ответил. КТ, развернувшись, жестом позвал к себе Гришу. Удивленно хмыкнув, парень выбрался из машины и на ходу, разминая тело, подошел к Орбе. «Вот теперь я вижу, что вы те, кого я жду», сказал мужик по-русски со странным гортанным акцентом, едва разглядев Гришина глаза. «Ты из России?» — удивился парень. «С Кавказа», — коротко пояснил мужчина. «Мне сообщили, что колонну будет вести человек с глазами борза». «Ты в войнах?» тут же спросил Гриша. «Знаешь наш язык?» – удивился мужчина. Несколько слов улыбнулся парень. «Молодец. Почти все, кто служит на Кавказе, этого не знают. Забирайте бочки. Это топливо и вода. А мне ехать пора. Вы задержались». «Пришлось. Колесо пробили», – коротко пояснил Гриша. «Я могу тебе чем-то помочь. Что-то нужно?» «Патроны к английскому карабину есть?» – подумав, спросил мужчина. «Спрошу», – кивнул парень и, вернувшись к машинам, приказал начинать перегрузку бочек. Подозвав к себе Митяя, он велел ловкому проныре разыскать в вещах запас патронов, если там найдутся подходящие английского калибра принести. Спустя четверть часа Митяй вложил в руку Грише три пачки нужных патронов. Как выяснилось, Ильяс предпочитал именно карабины фирмы «Ли Энфилд» и имел к нему запас патронов. Передав боеприпасы Горцу, Гриша с удивлением увидел, как тот, нырнув под арбу, ловко спрятал патроны в тайнике под днищем. Инглизы не любят, когда местные ездят с хорошим оружием. пояснил Горик, заметив его удивление. «На старое ружье они внимания не обращают, а за современные могут зацепиться. А я простой декханин. Откуда у меня может взяться хорошее оружие?» «Может быть, еще что-то нужно?» — услышав это, спросил Гриша. «Нет, я и на это не рассчитывал. Удачи тебе, Борс!» — улыбнулся мужчина и, запрыгнув в арбу, шлепнул ослика поводьями. «Что это было?» — спросил Костя, дождавшись, когда арба скроется за холмом. «Ты о чем?» — уточнил Гриша. «Я про его слова. Что такое Он кавказский горец из Чечен. Войнах, так они себя называют. А борст на их языке означает волк. Странно, что я раньше никогда такого не слышал. У них свой язык. Чечен и ингуши говорят на своем языке, который ни на какой другой не похож. Ну да бог с ними, лучше скажи, где твои верблюды? Ночью приведут. А сейчас разбиваем лагерь, отдыхаем. Уже рассвело, да и люди устали. Это я заметил. Устал усмехнулся Гриша, нещадно зевая. Казаки, перегрузив бочки в кузова машин, принялись разбивать бивак. Тут ничьё руководство им не требовалось. Митяй, пользуясь некоторой свободой, как личный слуга руководителя экспедиции, уже успел набрать сухих веток и развести костерок. Заметив, как ловко он управляется с готовкой на таком чахлом очаге, казаки только добрительно хмыкали и головами кивали. Получив полный котелок горячей воды, парень старательно смыл налёт пыли с лица и, передав остатки слуге, посоветовал ему использовать их точно так же. Весело усмехнувшись в ответ, Митяй заявил, что экономить воду пока необходимости нет. Не ожидавший такого ответа Гриша только рот от удивления открыл. Впрочем, все разрешилось очень быстро. Как оказалось, за холмом в полуверстиатых лагеря находился колодец. Когда и у кого ушлый пронера успел это выяснить, для Гриши осталось загадкой. Дневка прошла спокойно, и в сумерках лагерь переполнил протяжный рев верблюдов. Три погонщика пригнали к холму три десятка одногорбых верблюдов. Казаки, которые подобных зверей видели только со стороны, мрачно переглядывались, не понимая, как можно на них ездить. Заметив всеобщее смущение, Илья скриво усмехнулся и, повернувшись к Косте, со вздохом заявил. — Похоже, придется тут еще на сутки задержаться. — Думаешь, за сутки успеем обучить всех ездить на верблюдах? — с сомнением уточнил Катэ. — Ну, верхом все ездить умеют, так что шансы есть. — А чем отличается езда на верблюдах от езды на лошади? — спросил Гриша. Прежде всего посадкой, пустился в пояснение Ильяс. А самое главное, у верблюдов нет уздечки. В том виде, к которому мы все привыкли. Видишь, у них в носах палочки вставлены. Вот этими палочками верблюды и управляются. И еще, нельзя дергать за повод резко. От боли животное может разозлиться и причинить наезднику вред. Сам видишь, шея у них длинная, ноги тоже. Укусит, может кости переломать. А если гнет, считай, ребра проломлены. Серьезные зверики, кивнул Гриша. А говорят, они еще и плюются. Это верно? Верно. Но плюется обычно больной верблюд. Верный признак, что с ним что-то не так. Обычно они предпочитают легаться. — А как на это влезать? — растерянно спросил Митяй, глядя на верблюда с откровенным страхом. — Чтобы сесть на него верхом, нужно сначала заставить верблюда лечь. Потом садишься в седло и подаешь команду. Верблюды — звери умные и приучены слушать команды, которые отдают голосом. По воде и стрекало только на крайний случай. — А команды, небось, надо подавать по-арабски, — мрачно высказал догадку Гриша. «Чудеса дедокции!» — рассмеялся Ильяс. «Читал про мистера Шерлока Холмса?» «Да, пару рассказов!» — отмахнулся Гриша. «Лучше скажи, чем они болеют и как это определить?» «А тебе-то зачем?» — удивился Костя. «Чтобы быть уверенным, что зверь в пустыне не сдохнет». «А вот тут-то я даже не знаю, что тебе ответить!» — растерялся прапорщик. «Ладно, сам разобраться попробую!» — вздохнул парень и решительно шагнул к ближайшему верблюду. Погонщики, уже успевшие уложить все стадо на песок и навесившие им на морды торбы, удивленно замерли когда гриша подойдя к одному из животных взял его морду в ладони и прикрыв глаза принялся что-то тихо шептать верблюд замер даже прекратив жевать ласково оладив животное по голове и шеи парень пощупал ему у и похлопав по горбу с улыбкой кивнул этот здоров так обходя все стадо он выносил свое мнение об их состоянии пока не добрался до две блюдицы тут несколько задержавшись парень вдруг тихо рассмеялся и ласково погладив ее по морде с улыбкой сказал: «Ах ты, Гулиона, ну и куда тебе в пустыню идти?» «Что такое?» — не понял Катэ. «Беременна она!» — рассмеялся Гриша. «Скажи погонщикам, что мы в пустыню надолго уходим, они могут приплод потерять!» Услышав его слова, погонщики засуетились и дружно бросились осматривать верблюдицу. Тем временем Гриша продолжил осмотр. В итоге он забарковал еще одного самца, у которого было надорвано сухожилие в плече. Погонщики, теперь внимательно следившись за каждым его движением, Услышав перевод, только растерян переглянулись. Потом самый старший из них, почтительно поклонившись, заговорил. Они готовы заменить эту пару на двух из тех, на которых приехали сами. Но за это они просят осмотреть еще несколько животных, перевел Ильяс. Имея в виду, это, можно сказать, по местным меркам честь. Тут каждый солидный погонщик воспитывает верблюда под себя. И что? Им за это стадо заплатили. Пусть забирают этих двух и пригонят других. Еще не хватало ездить неизвестно куда. Проворчал Гриша, встряхивая руками так, словно только что мыл их. он не терпен начистоплотности в делах они готовы пригнать остальных суда не отказывай нам это может помочь посоветовал льяс да мне не труднодно пусть пригоняют улыбнулся гриша поглаживая беременную верблюдицу тыкавшую его носом в бок